Глава 31. Звездная ночь. Наш танец заканчивается вместе с песней. Когда она стихает, меня охватывает внезапное чувство потерянности, а возвращение в реальность сравнимо с ушатом холодной воды, вылетом на плечи. Я поднимаю взгляд обратно на Айдана, и на мгновение сомневаюсь, чего опасаюсь больше. Того, что эта странная связь, возникшая между нами, пропадет вместе с музыкой, или как раз того, что она останется. Так или иначе, в глазах телохранителя читается все то же глубокое выражение утешения. Будто бы он заверяет меня. все в порядке». «Да? Скажи это моему отчаянно колотящемуся сердцу». И пусть оно передаст ее прекрасную новость всем моим хаотичным мыслям, прыгающим в голове так, что я даже не понимаю, о чем думаю. Аккуратно снимаю наушники и отдаю их телохранителю. Вместе с Айденом мы возвращаемся к столику, хотя другие пары еще продолжают танцевать под классическую музыку. Я избегаю взгляда отца, даже знать не хочу, в ярости он за эту выходку или нет. Сэм предусмотрительно подготовила для меня новый бокал. И я выпиваю его до дна, даже не спросив, какой напиток был в нем. «У вас получился прекрасный танец», — подмечает Сэм с лукавой улыбкой. «Как два черных лебеди, а какие и искорки!» Я умоляюще смотрю на Саманту, надеясь, что она просто замолчит, на что подруга смеется и похлопывает меня по плечу. Бросаю быстрый взгляд на отца, но он лишь вежливо здоровается с каким-то незнакомым мужчиной. Может, папа вовсе не смотрел на наш с Айденом танец. Шарлотта приобнимает меня за плечо. Этот простой жест нежности заставляет не только улыбнуться, но и ощутить внезапный комок в горле. Каким-то образом она поняла, что мне нужна эта талика заботы. Я поднимаю голову и вижу мягкую улыбку Шарлотты и ее лицо, обрамлённое светлыми завитыми волосами. Стараюсь запомнить надолго. На мгновение, всего на одну незначительную секунду, я задумываюсь. Что если бы именно она была на самом деле моей матерью? А весь тот кошмар просто сном, страшилкой для маленькой девочки. Вздохнув, я стираю радужную мысль, и смиряюсь серой реальностью. Стоит быть благодарной, что Шарлотта так или иначе является частью моей жизни. Отпустив меня, она ненавязчивым прикосновением к папиному локтю отвлекает его от затянувшейся беседы со знакомым. Одним взглядом Шарлотта напоминает, что сегодня папе стоит уделять время не только рабочим связям, Я вижу, как меняется выражение его лица, когда он кивает и легко прощается с коллегами. Некоторое время мы проводим вчетвером. Занимаем столик возле окна, заказываем какие-то блюда, но я не запоминаю ни одного вычурного названия. Мой взгляд перемещается от окна к Кайдену и обратно. Телохранитель стоит в стороне, держится в тени, И рядом с ним время от времени мелькает водитель отца. Мне стыдно встречаться с Айденом взглядом. Неловко от того, что я не могу позвать его к нам за стол. Неудобно есть, когда он стоит там, как прислуга. Мне паршиво от того, что подобные эмоции из всех за столом испытываю только я одна. Прикрываю глаза и напоминаю себе, что телохранитель на работе. Он получает плату за каждую минуту, проведенную здесь, и это позволяет ему накапливать немалые суммы на безбедное будущее. Этими мыслями я утешаю себя, пока наблюдаю за ночным сиэтлом за окном. Сегодняшняя ночь дождлива. Капли усеивают все стекло и понемногу скатываются вниз под собственным весом. Я то и дело провожаю одну за другой взглядом. Городское освещение видится расплывчатыми яркими пятнами. Огни машин неотличимы друг от друга. По одной форме и диаметру фары я могла бы с точностью назвать марку машины и примерный год выпуска. И сейчас я внезапно увлечена скорее игрой, нежели ужином. Папа старается развлекать и меня, и Сэм. С ней у него прекрасно получается». Саманта легко подхватывает любые темы для разговоров и смеется так заразительно, что улыбаясь даже я. Отец ни разу не поднимает тему нашего сайденом танца. Не шутит, не пронизывает недобрыми взглядами, ничем не выдает своего отношения к тому, что для меня настолько важно. Может я одна придаю нашей выходке какое-то особенное значение. Несколькими минутами позже, когда в большом зале снова звучит музыка для медленных танцев, отец протягивает руку Шарлотте. На ее лице появляется ласковая и счастливая улыбка, и вдвоем они медленным шагом направляются в центр. Они легко и непринужденно вступают в танец, словно бы в знакомую и привычную беседу на двоих. И я улыбаюсь, видя в них самую красивую пару этого вечера. Бледное изумрудное узкое платье Шарлоты утончает и подчеркивает ее фигуру. Сдержанные детали не кричат о себе, как у прочих дам. В маме Сэм так удивительно сочетается нежность, красота, легко заметная внутренняя сила и уверенность, что я невольно проникаюсь образом Шарлоты. Я хотела бы быть похожей на нее. Может когда-нибудь в будущем? От туманных размышлений меня отвлекает Айден, неспешным шагом приблизившийся ко мне. Уж не знаю, подошел ли он с этим предложением заранее или же выдвинул его только сейчас, снова легко прочитав меня, но телохранитель тихо произносит «Мы можем уехать домой». И в моей дурацкой груди разливается глупое, щемящее тепло. «Папа не будет против?» Я позволяю себе капельку сомнений. Как-никак он вроде хотел провести время вместе. Правда, я не знаю, насколько продолжительное. Не будет. Уверенность и твердость его голоса вряд ли связаны с заранее обговорённой инициативой. Уже спустя несколько минут мы вдвоем покидаем светский праздник. Сев в машину телохранителя, я впервые за день чувствую, как расслабляюсь и снова поддаюсь незаметной улыбке. Айден садится за руль и слегка поправляет часы на запястье. Я украдкой наблюдаю за его руками, а потом поворачиваю голову к окну, чтобы проводить взглядом огни здания театра. Мягкое урчание двигателя и аккуратное вождение окончательно ломают меня. И я сдаюсь, проваливаясь в легкую дрёму. Когда открываю глаза, мы уже оказываемся на пригородном шоссе. Я потираю лицо ладонью, не думая о косметике, и ровно сажусь на своем месте. За окном проносятся редкие высокие столбы, освещающие шоссе, а за ними виднеется огромное поле, поросшее высокой травой. В темноте она поблескивает, отражая свет шоссе и луны, когда легкий ветерок волнами пронизывает отдельные участки поля. Меня охватывает неуместная, совершенно спонтанная идея. «Останови где-нибудь тут, пожалуйста», — прошу я Айдена. «Тебе плохо?» — тут же уточняет он. «Даже не знаю, хочется мне закатить глаза или улыбнуться». «Нет, просто останови». Айден перестраивается в крайний ряд и плавно нажимает на педаль тормоза. Когда серая БМВ останавливается на обочине, я выхожу и вдыхаю полной грудью прохладный воздух. Обернувшись на Айдена, улыбаюсь внезапно поднятой из воспоминаний фразе и тут же решаю ее озвучить. «Может, прогуляемся? Хочу показать себя звездам. «Да уж, в моей голове это звучало лучше». Однако губы Айдена подрагивают в ответные улыбки, а этого уже достаточно. Разворачиваясь обратно к полю и быстрым шагом ступаю в высокую траву. Мне приходится приподнять полы платья, чтобы не запутаться в нем. Но я все равно чувствую себя легко, словно могу взять и взлететь над ней. И дело далеко не только в том, что сегодня я позволила себе шампанское несколько минут мы бесцельно бродим среди высокой травы. Изумрудные в ночном свете побеги достают мне до бедер, и я то и дело оборачиваюсь. Телохранитель продвигается вперед с присущей ему непоколебимостью, хотя в один момент чуть ли не спотыкается. В густых побегах не видно ни клочка земли. Пройдя еще семь десятков футов, Дабы освещение от шоссе осталось далеко позади, я, наконец, поднимаю голову к небу и тону в океане сотни ярких, древнейших и таких далеких звезд. Я вижу их, наверное, в миллионный раз, но мой дух перехватывает так сильно, будто я снова тот восторженный ребенок, который впервые взглянул на ночное небо и провалился в его глубину. Тихо смеюсь, сама не зная почему. Повинуясь спонтанной идее, я развожу руки в стороны и спиной падаю на мягкую траву. Айден дергается в мою сторону, но, не успев подхватить, хмурит брови. «Не лежи на мокрой траве», — ожидаемо требует он. А я все равно улыбаюсь и не отвожу взгляда от звезд, лишь похлопываю рукой по траве рядом с собой. «Ложись рядом». Буквально чувствую, как Айден смиряет меня долгим взглядом. «Ты не пожалеешь», — настаиваю я, будучи почти уверена, что телохранитель ни за что не снизойдёт до такой ерунды. Но тяжело вздохнув, он все таки опускается на траву рядом со мной. По моей груди расползается внезапное тепло, а звезды там, далеко впереди, кажутся ярче. Мы храним молчание. В разговорах нет нужды. И эта долгожданная тишина окутывает меня мягким одеялом. Я поворачиваю голову и замечаю, как Айден неотрывно смотрит на небо. Насколько же я привыкла к чертам его лица. Разглядывая их снова и снова, замечаю крохотные детали. Чуть поджатый уголок губ, крохотный шрамик на скуле, бледная родинка чуть выше него. Я насильно поворачиваю голову обратно к небу и принимаясь рассматривать давно заученные созвездия. Среди них... Пытаюсь отыскать и придумать новое, свое. Несколькими минутами позже раздаются тихий вздох Айдена. Когда становится тяжело, я, бывает, специально выхожу ночью посмотреть на звезды. Он делает паузу. Если представить, насколько огромные пространства окружают нас, все людские проблемы кажутся ерундой чем-то совсем незначительным в сравнении с тем, сколько всего находится там. У меня перехватывает дух. Я смотрю в небо, перехожу взглядом от одной звезды к другой и на мгновение представляю, какая огромная сила покоится внутри каждой этой крохотной, светящейся точки. В тишине мы лежим среди высокой травы еще бесконечное количество времени. Айден даже не пытается напомнить про поздний час и возвращение домой. Вместо этого он вместе со мной ловит взглядом яркие росчерки падающих звезд. Мысленно я бесконечно перебираю строки «Старлайт». Примечание — композиция «Старсет Star Старлайт», которая играет в моей голове вопреки безмятежной тишине, царящей вокруг нас.